Он заподозрил яд и хотел, чтобы птицы. Конечно, а с коробкой, может, хотел отправиться к токсикологу, но утонул. Что показала экспертиза? Это два толстых тома машинописи. Мы употребили даже дельфийский метод голосования экспертов. И? Большинство высказалось за неизвестное всех это родные средства части сходные по действию с ЛСД. Что это не означает, что оно сходны по химической структуре. Неизвестный наркотик. Вранное заключение. Не обязательно неизвестный, по их мнению, это могла быть и смесь хорошо известных веществ, ведь часто симптомы синергизма нельзя свести к действию отдельных компонентов э голос меньшинства острый психоз не выявленной этиологии вы же знаете как долго могут говорить специалисты врачи когда они абсолютно ничего не понимают вы знаете прекрасно не смогли бы вы теперь повторить мне свой обзор под углом зрения типологии смертей пожалуйста коберн установил нечаянность или сознательно Бреннер выскочил из окна, но выжил. Простите, что с ним сейчас? Он в Штатах, болен, но жив, помнит случившийся в общих чертах, но не хочет к этому возвращаться. Официант он принял за Масиодза, думал, что его преследуют. Ничего больше он сказать не мог. Продолжать? Конечно. Озорно задавила машина. Виновник не обнаружен. Осборн пытался сбежать в автомобиле. Эммингс дважды хотел покончить с собой. Застрелился. Лейге, швед, добрался до Рима и бросился с Колизея. Шиммельрейтер умер естественной смертью в больнице от отека легких после острого приступа безумия. Хайне тонул, а в больнице вскрыл себе вены. Его удалось спасти но вскоре он умер от крупозного воспаления легких. Свифт уцелел. Миттельгорн тоже дважды пытался покончить с собой с помощью снотворного, потом выпил бутылку йоды. Умер от ожога в желудке. Титс погиб при аварии на автостраде. Наконец Адамс в римской гостинице «Хилтон» умер во сне от удушья при невыясненных обстоятельствах э,Brigie, ничего неизвестно. Спасибо. А те, что уцелели, запомнили какие-то первые симптомы? Да, э, дрожь в руках и изменение вкуса пищи. Об этом мы узнали от Слифта. Бреннер, соглашаясь с тем, что и да, в самом деле изменила вкус, не помнил однако о дрожи в руках. Вероятно, у Бреннера после этих переживаний сохранился так называемый остаточный психический дефект, поэтому он и запомитывал, до того мнения врачей. Разброс в схеме смертей значителен, видимо, самоубийцы обращались к доступным средствам, к тому, что было под рукой. А каковы результаты исследования с точки зрения того, кому это выгодно? В Вы имеете в виду материально заинтересованных лиц? То есть того, если имеются наследники, когда между ними и любой из этих смертей нет никакой связи. Пресса информацию полиции старалась блокировать, чтобы не осложнять следствие. Разумеется, местная печать помещала заметки о каждой из этих смертей, но они тонули в рубриках происшествий. Только какая-то газета в штатах, забыл какая именно, намекала на роковую судьбу пациентов Стеллы. Но сам Стелла утверждал, что это дело рук озлобленных конкурентов. Тем не менее, в нынешнем году ни одного ревматика он в Неаполь не направил. Перестал, значит. Разве это не подозрительно? Не очень. Еще один подобный случай и скандальная газетная статья нанесла бы ему больше ущерб всю выручка от всего предприятия. Комиссионные-то были наверняка мизерные. Теперь я предлагаю следующую игру, сказал Барт. Она называется Как погибнуть в Неаполе при загадочных обстоятельствах. Какими качествами необходимо для этого обладать? Вы мне поможете, хорошо? охотно